«Не могу без нее. Работать не могу, жить не могу, дышать не могу. Каждый день приезжаю к ее дому, как долбанный сталкер, маньяк, шизик. Сижу и наблюдаю, как она приходит с работы, как загорается и гаснет свет в ее окнах, и понимаю, что мог бы быть сейчас не рядом. Мог бы. Но сижу, как полный идиот в машине, потому что не имею права даже позвонить ей, чтобы услышать ее голос». Обещал не мозолить глаза, не появляться, но не могу удержаться на расстоянии. И с какой стороны подступиться к ней, не знаю. Увидел Ксюшу у ресторана тогда и поразился ее сдержанностью, холодности отстраненностью, словно не она это. Ксюха всегда была эмоциональной, вспыльчивой, а тут просто холодная стерва. Стояла передо мной, отвечала четко по делу, едкими фразами ставила меня на место. Жестко, заслуженно, но невыносимо.